Глава двадцать вторая На этот раз я не видел снов, остался только я, и я плыл среди бесконечных пространств. Чего? Ничего. Кажется, оно было черного цвета, что, возможно, делало его чем-то. Но во сне мне не пришло это в голову. Я знал, что плыву сквозь ничто, и, как ни странно, меня это устраивало. Я не боялся, не нервничал. Не грустил, я ощущал гармонию и... кое-что еще... оживление. Я думаю, где-то в глубине души я понимал, если в данный момент я погружен в ничто, это вовсе не означает, что я застрял в нем навсегда. Это означает, что я смогу выбирать. Я очнулся в больнице посреди ночи. Здесь царили тишина и спокойствие. Где-то позади мигали огоньки. Отражаясь в темном экране телевизора на противоположной стене, из коридора доносились голоса, приглушенные и далекие. Занавески были одернуты, и с неба тускло светила луна. Всюду чувствовалась безмятежность. Рядом со мной на стуле спала мама, сжавшись под больничным одеялом, которая медленно опускалась и поднималась от ее дыхания. Она вытянула руку, как мостик между стулом и кроватью и сжала пальцами перину, охраняя меня. Волосы она убрала назад, но несколько локонов выбились и обрамляли лицо, словно перья темного облака. В лунном свете ее волосы казались более седыми, чем обычно, лицо более морщинистым и печальным, тело маленьким и хрупким. Мне на мгновение захотелось стать форманом, чтобы почувствовать, что чувствует она, грустит ли она. «Радуется ли? Имеет ли это значение?» «Она здесь! Что бы я ни сделал, что бы ни сделали другие, она будет меня любить! Она меня никогда не бросит!» Я снова погрузился в сон. Когда я проснулся на утро, мама оставалась на прежнем месте, ковыряла ложкой в тарелке с больничным завтраком. В палате были и другие люди, доктор и полицейский. Они о чем-то тихо разговаривали в углу. «Он пришел в себя!» Я повернул голову и увидел Лорен. Она встала с другого стула и подошла к кровати. Мама буквально подпрыгнула и схватила меня за руку. «Джон, ты меня слышишь?» «Да!» — прохрипел я. В горле саднило от сухости. Говорить было больно. «Только посмотрите, кто тут у нас!» — сказал доктор, быстро подходя ко мне. Он посветил фонариком авторучкой, сначала в один мой глаз, потом в другой, поднимая веки большим пальцем. Я моргнул, когда доктор убрал руку, и он кивнул. — Хорошо, а теперь я хочу, чтобы ты назвал свое имя. — Джон. Я проглотил слюну и закашлялся. — Джон Уэйн Кливер. — Отлично, — кивнул доктор и показал на маму. — Ты узнаешь эту женщину? — Это моя мама? «Вы проверяете его память?» — спросила мама. «Главным образом речь!» — ответил доктор. «Память у него вроде бы в порядке». «Что случилось?» — просипел я. Полицейский. Это был офицер Дженсен, отец Марси. Посмотрел на маму, потом на Лорен и, наконец, на меня. «Курт Хелси задержан!» — сказал он. «За нападение на тебя и другие преступления. Кларк Форман, насколько мы можем судить?» умер. — Бог с ними, что с девушкой? — Брук в порядке, — уверила мама, накрыв мою руку своей. «Нет — Нет, — шепнул я, закрывая глаза. Я начал волноваться, и меня снова охватила слабость. Там была еще одна женщина в стене. Что с ней? — На пепелище. Мы обнаружили останки, сказал офицер Дженсен, но пока не опознали их. Одно тело, судя по всему, было замуровано в стене, Рядом нашли разное медицинское оборудование для внутривенного вливания и всего такого. Видимо, так он поддерживал ее существование. Он помолчал. — Мне очень жаль. — Я не спас ее. — А остальные живы? — спросил я, снова открыв глаза. — Женщины, которых ты спас. Здесь больница, — ответил доктор. — Хотя сегодня почти всех переведут. — К сожалению, мы не слишком-то крупное учреждение, и в большом городе их ждет лучший уход. — Тебя мы оставим здесь, — сказала мама. — Не волнуйся. — Формально ты задержан, — добавил офицер Дженсен, — в том числе для твоей безопасности. У нас нет подтверждения, что похититель мертв, так что отчасти это ради тебя самого. Но... Он покосился на маму. Она нахмурилась. — К сожалению, тебе тоже предъявляют обвинения. «Включая...» — он помолчал. «Убийство Радхи Бехар». «Вы не имеете права», — начала мама. Но Джинсон прервал ее. «Я говорил несколько раз твоей матери, скажу и тебе. Можешь не беспокоиться. Женщины, которых ты спас, представили исчерпывающее свидетельство твоей невиновности. Нужно еще разобраться кое с чем, но в основном это бумажная работа. Ты герой, Джон. Ты должен гордиться». Он улыбнулся. — А теперь отдохни. Он взял под руку доктора и вывел в коридор, что-то вполголоса ему говоря. — Ты герой! — повторила мама, сжимая мою руку и целуя в лоб. — Ты спас шесть человек из того дома! Шесть! — Да, конечно! Один из них подонок! Она посмотрела на Лорен. — Но в этом тоже есть изюминка! Любите врагов ваших! Лорен покачала головой и улыбнулась. — Не думай о Курте! — сказала она. — Я с ним порвала. — Шесть человек! — снова проговорила мама. — Но я пытался спасти семь. Несколько раз я давал показания полиции и умолчал только о том, что Форман был демоном. Но я выложил все, что знал о способах истязаний, к которым прибегал Форман, делая особый акцент на доме, на цепях в подвале, яме в полу комнате пыток, даже на усиленных стенах чулана. Пленницы дали показания, подтверждавшие мои. Когда полиция их сравнила и установила личности других женщин, убитых Форманом, у них появилась отчетливая картина преступлений. В конечном счете его признали виновным в нескольких десятках убийств только женщин и пришли к выводу, что ему удавалось так долго маскироваться благодаря должности ФБР. Если бы они знали то же, что и я, что Форман тысячи, если не десятки тысяч лет, то поняли бы, что эти жертвы лишь малая часть его деяний. Он веками пытал и убивал людей. Но теперь его не стало. На следующий день меня выпустили из больницы и освободились под следствие. Обвинения Курта, что я пособничал Форману, отбросили почти сразу ввиду отсутствия доказательств. Куда более убедительными признали свидетельства спасенных женщин, которые утверждали, что Форман не только убил Ратху, но чуть не убил и меня, когда я пытался его остановить. Это добавило героических черт к образу Джона Бесстрашного, убийцы демонов, который явился в пещеру подлого дракона и спас не одну, а целых пять принцесс. Такая история произвела бы сенсацию. Возможно, даже попало бы в федеральные новости, но мне повезло. Показания Джесс и Карли о том, что их удерживали в другом доме, где их кто-то кормил, навели полицию на мысль о сообщнике Формана, который кем бы он ни был попытается отомстить. Поэтому мое имя почти нигде не упоминали, а поскольку мое похищение длилось всего 48 часов, о нем знали лишь немногие. Никто даже не подозревал что я — герой. «Но почему здесь никогда не случается ничего нормального?» — спросил Макс, уставившись на дорогу. Мы стояли на мосту через двенадцатое шоссе, облокотившись о перила и глядя вниз на проносящиеся машины. Он бросал камешки на крыше фур. «Много чего нормального случается», — возразил я. «Мы просыпаемся, завтракаем, ходим в школу, работаем». Смотрим телевизор. Нет, я имею в виду не нормальное, скучное, а нормальное, клевое. Разве что-то бывает клевым и нормальным одновременно? Вообще-то, клевые вещи происходят повсюду. Нормальное, клевое. Повсюду, кроме нашего городка. Может, кто-нибудь снимет здесь фильм? Или откроет новый магазин комиксов? Или построит, наконец, хороший ресторан? Не знаю. Может, к нам заглянет голливудская звезда? Или что-нибудь в этом роде? А ты не думал, что звезды все время толкутся в музее обуви? Ты просто никогда не ходишь в те места, которые они посещают? Или ты ждешь, что Брюс Уиллис явится кидать с нами камешки с моста? Не придуривайся! Ты не хочешь понять, о чем я говорю? А я говорю, что здесь всегда либо скучно, либо кто-то помер. Тут либо ничего не происходит, либо в озере находят мертвеца. Но это не клево. Мне бы хоть раз хотелось взволноваться по другому поводу. Поток машин внизу прервался, и я кинул камешек на дорогу. Мгновение спустя выскочил грузовик, который задел его колесом, отшвырнул в мертвую траву на обочине. Грузовик, даже не заметив, промчался дальше. — Я держал Брук за руку, — сказал я. — Заткнись! — Нет, правда! Макс посмотрел на меня с непроницаемым выражением. — Чувак, ты ее уже целовал? — Если бы целовал, то не рассказал бы про руку. — Так поцелуй скорей, — заявил Макс. — Ты что, идиот? — И когда будешь целовать, Потиска непременно, потому что это супер. У нее такая попка, уж я бы полапал. Я покачал головой. — Почему у такого классного парня, как ты, нет девчонки? — Дамы любят Макса. — ответил он, снова поворачиваясь к перилам. — Они просто... Ну, ты знаешь? — Да, — сказал я. — Знаю. Через два дня после того, как я вышел из больницы, брук встретила меня на улице по пути к машине. Было около девяти вечера и уже стемнело. Я увидел ее в первый раз после того, что случилось в доме Формана. — Привет! — сказала она. В руках она что-то держала. «Привет!» Она надолго замолчала, и я стоял, не понимая, что делать. Она смотрела на меня. Губы у нее чуть кривились, глаза прищурились. Челюсть двигалась, словно она собиралась что-то сказать. И почти минуту спустя все же заговорила. «Я не знаю, что случилось в том доме. Я не знаю, почему он похитил меня или тебя, или почему этот парень сшел к дому. Я вообще ничего не знаю, но я знаю, что причины есть, потому что они есть всегда. И я думаю, что не хочу их знать, я думаю, наверное, ты...» Она замолчала и отвернулась. Я мог прочитать далеко не все мысли других людей, не все отражается в эмоциях. Но то, что она скажет сейчас, я от тебя ухожу, мне было абсолютно ясно. «Ты смелый парень и очень милый». Она помолчала. «Я хочу забыть обо всем! Не хочу, чтобы это оставалось частью моей жизни!» То же самое произошло с моей мамой, когда она столкнулась с демоном. Она знала, что это случилось, но больше ничего не хотела знать. Брук была единственным человеком в мире, с кем я мог бы всем поделиться. И вот она уходила от этого. И от меня. Я хотел ответить, но не вышло. Иногда не говоришь, потому что нечего сказать, а иногда, потому что хочется сказать слишком многое. «Вот!» — вымолвила она, протягивая мне что-то маленькое и черное. Я взял, стараясь не коснуться ее пальцев. Это был сотовый. Это телефон агента Формана. Я забыла, что он у меня, и только сегодня нашла в кармане куртки. Думаю, полиция заинтересуется им. Но я больше не хочу иметь к этому никакого отношения. Ты им передашь. — Да. Спасибо. И спасибо еще раз, что вытащил меня оттуда. Я не знаю, что бы делала, если бы ты не... Пауза. — Ну, увидимся. — Да. И она ушла. Я был Джон Бесстрашный, убийца демонов. Я спас королевство, но не пожал лавры. Я отважно бросился навстречу опасности в пещеру, но не вынес оттуда сокровищ. Я вызволил пять принцесс и остался один. Я был Джон Бесстрашный. Я знал, кто я такой. Телефон у меня в руке. Значил больше, чем сокровище. Я получил карту подземного мира. Я открыл его и пролистал список контактов, читая одно за другим имена людей из ФБР и научного сообщества. Врачей, физиологов, криминологов и так далее. Там под фальшивыми именами прятались и другие, о которых я мог только догадываться. Демоны. Кроули мертв, но Форман знал их всех. Если я все правильно вычислю, то найду этих демонов. Я вдруг замер и перестал прокручивать список, заметив одно имя. На букву «Н». Между Национальной ассоциацией психического здоровья и Норфолдским офисом я увидел одинокое слово «Никто». Я слышал, как Форман однажды говорил по телефону, а когда я спросил, кто это, он сказал «Никто». Я тогда не понял, что он имеет в виду. Теперь мне было ясно, что это имя. Я нажал кнопку вызова. Мне ответил женский голос, тихий и слабый. «Привет, Канта!» Вероятно, так звали Формана, так же, как Роули, звали Мхай. «Про тебя говорят много интересного в новостях. Я начала сомневаться, жив ли ты?» «Он мертв. Я его убил!» Молчание. «Я и Мхая прикончил. Десять тысяч лет, коту под хвост!» «Почему вы мне это рассказываете?» — спросил голос. «Потому что ты следующая. Я убийца демонов!» — Приезжай и возьми меня!